Подморозка без разморозки После разгрома народной воли российские власти оказались в очень странной ситуации. С одной стороны, требовалось модернизировать страну. Это было нужно хотя бы за тем, чтобы наладить выпуск современного оружия. С другой, не хотелось ничего менять, потому как попытки перемен привели к страшноватым результатам. В итоге Александр III решил подморозить страну то есть остановить на время реформы, чтобы вытравить революционный дух. Беда оказалась в том, что подморозить державу можно только на время. А выходы из ситуации так и нашли. Савины крыла Победоносцева Победоносцев над Россией простер Савина и крыла. Александр Блок Народ ищет наверху у власти защиты от неправды и насилия и стремится там найти нравственный авторитет в лице лучших людей. Представители правды, разума и нравственности. Благо народу, когда есть у него такие люди, в числе его правителей, судей, духовных пастырей и учителей возрастающего поколения. Горе народу, когда в верхних властных слоях общества не находит он нравственного примера и руководства. Тогда и народ поникает духом и развращается. Поведоносцев Прежде чем рассказывать о контрреформах Александра III, нельзя пройти мимо человека, который считается чуть ли не серым кардиналом той эпохи. Начнем сначала. Победоносцев Константин Петрович, по образованию правовед, то есть юрист, профессор Московского университета. Участвовал в подготовке реформ Александра II, но впоследствии пришел на консервативные позиции. В апреле 1880 года был назначен обер-прокурором Святейшего Синода. 28 октября того же года членом комитета министров. Последнее являлось повышением статуса не только Победоносцева, но и органа, который он возглавлял. Итак, Константин Петрович стал очень большим человеком. Особенно его роль усилилась при Александре III. Он оказал огромное влияние на императора, да и на его преемника Николая II тоже. Так кто он был и в чем заключались его взгляды? Интеллигенция победоносцева ненавидела, и не только либеральная. Вот что писал о нем Константин Леонтьев, совсем не революционер. «Человек он очень полезный, но как? Он как мороз препятствует дальнейшему гниению, но расти при нем ничего не будет. Он не только не творец, но даже не реакционер. Ни восстановитель, не реставратор. Он только консерватор в самом тесном смысле слова. Мороз, я говорю, сторож, бездушная гробница, старой невинной девушкой больше ничего. Поведоносцев не оставался в долгу. Невежественный журнальный Писака вдруг становится известным литератором и публицистом. Посредственный стряпщий получает значение пресловутого оратора. Шарлатан науки является ученым-профессором. Недоучившийся неопытный юноша становится прокурором, судьею, правителем, составителем законодательных проектов. Былинка, вчера только поднявшаяся из земли, становится на место крепкого дерева. Все это мнимые дутые ценности. Они возникают у нас ежедневно во множестве на житейском рынке. И владельцы их носятся с ними точь в точь, как биржевики со своими раздутыми акциями. Но давайте посмотрим, кто был на самом деле Победоносцев. Он отнюдь не являлся эдаким представителем либеральной мифологии, тупым консерватором, то есть тем, кто полагает, что в стране все отлично и разве только надо побольше сажать. На самом-то деле Победоносцев видел кризис власти. К примеру, он очень резко протестовал против того, что представители элиты внедрялись в разные коммерческие предприятия. И именно благодаря ему – Развивалось дело с уже упоминавшимися элеваторами. Но, по большому счету, поделать-то ничего победоносцев не мог. Его всесилие несколько преувеличено. К примеру, весь период своей государственной деятельности Константин Петрович яростно протестовал против того, чтобы в воскресенье работали кабаки. Он, будучи сторонником народной нравственности, справедливо полагал, что в воскресенье очень много людей идет не в церковь, а в упомянутое заведение. И что? А ничего он сделать не смог. Пьяный рубль был нужен государству. Дело доходило до того, что созданное Победоносцевым Общество Трезвости Министерство Финансов загнало чуть ли не в подполье бюрократическими рогатками. Так чего все-таки хотел Победоносцев? Какие у него были идеи? Его называли «консервативным народником». То есть он тоже полагал, что у России особая судьба. И тоже, как и народники, верил в крестьянство. Но если революционеры полагали, что крестьяне готовы чуть ли не завтра перейти к социализму, то Победоносцев считал, что они преданы царю-батюшке, живут эдакой патриархальной семьей, и, что самое главное, не допускать туда растленных идей. Вот Победоносцев и старался их не допустить. Так он был сторонником церковно-приходских школ, в противовес светским школам. Для блага народного необходимо, чтобы повсюду, поблизости от него и именно около приходской церкви, была первоначальная школа грамотности, в неразрывной связи с учением закона Божия и церковного пения, облагораживающего всякую простую душу. Православный русский человек мечтает о том времени, когда вся Россия по приходам покроется сетью таких школ, когда каждый приход будет считать такую школу своей и заботится об ней посредством приходского попечительства и повсюду образуются при церквах хоры церковного пения. Письмо Александру Третьему от 28 марта 1883 года. Заметим, кстати, это выражение простая душа. Все эти народолюбцы, как справа, так и слева, не могли никак научиться видеть представителей народа равными себе. Они упорно считали народ эдакими детьми. Позиция победоносцев была такая. Светское образование бессистемное, а в церковно-приходских школах дается не только образование, но и нравственное воспитание. Беда была в том, что победоносцев не видел, как это на деле происходит. А происходило плохо. У церкви просто-напросто не имелось достаточного количества подготовленных учителей. Чтобы понять, о чем речь идет, стоит отвлечься и вспомнить недавние события. Когда в телеэфире и интернет-сообществе стоял дикий шум про введение в школах основ православной культуры, за истошными воплями не заметили главного. Как признали сами деятели церкви, они не в состоянии подготовить столько учителей. Тогда кто должен преподавать? Те, кто раньше преподавал марксизм-ленинизм, лучший способ плодить сатанистов. В описываемые времена с учителями церковно-приходских школ дело обстояло ничуть не лучше. Что еще? Победоносцев протестовал против высшего женского образования. Ему казалось, что это разрушает традиционную семью. Но в те времена этот предрассудок разделяли многие, так что ничего особо реакционного в этих взглядах не было. И, наконец, стоит упомянуть о его борьбе со Львом Толстым. Победоносцев потребовал запретить книги Толстого, Крейцерова «Соната» и «Воскресенье» как безнравственные. Их запретили, что было, конечно, полной глупостью. Оберпрокурор Синода не понимал простой вещи. Запрещенные книги известного автора по определению становятся бестселлерами. По поводу Толстого стоит слегка отвлечься и рассказать интересную историю. Правда, она случилась позже, но все равно интересно, тем более, что когда она произошла, заправлял идеологии тот же победоносцев. Это было первое дело жандармского офицера, впоследствии генерала, начальника охраны императора Спиридовича. Оно касалось тогдашних самоздатчиков. Группа господ развлекалась нелегальным изданием запрещенных книг Льва Толстого. Они выпустили крейцерову Сонату и кое-что еще из толстовской публицистики. Напомню, что философские взгляды Позднего Толстого являются анархокоммунизмом. Правда, в отличие от большинства анархистов, он был сторонником исключительно мирных методов. Но тогда уже отлично знали своеобразную психологию революционеров, который из написанного воспринимает только то, что им близко, а что не близко пропускает мимо. В общем, ребятам конкретно корячился сроком. По тогдашним законам за нелегальные издания книг можно было получить года три, а то и пять. Все было просто и понятно. Но Спиридович по причине молодого энтузиазма решил раскопать дело до конца. И всплыл очень интересный факт. самые ездили в Ясную Поляну к его сиятельству графу, и именно от него получали рукописи. Лев Толстой прекрасно знал, что передает свои произведения для нелегального издания. То есть, по логике, следовало привлекать к ответственности его, но существовало негласное распоряжение – Толстого не трогать. Чтобы понять ситуацию, давайте переведем ее на советские деньги. Представим 70-е годы 20 -го века. Александр Солженицын сидит не в Вермонте, а в Переделкино. Там он пишет «Архипелаг ГУЛАГ» и передает главы диссидентам для опубликования. Те печатают, КГБ их сажает по 70-й статье, а Солженицын продолжает писать дальше. Примечание. Статья 70-я. УК РСФСР. 1961 года. Антисоветская агитация и пропаганда. Диковатая ситуация, правильно? Вот и в случае с Толстым Спиридович решил, надо или сажать всех, или не сажать никого. Как говорится, или туда, или сюда. Но дотянуться до Толстого у него руки были короткие. Так что он спустил дело на тормозах. И сам издатчиков отпустили с Богом. Но вернемся к Поведоносцеву. Читая его статьи, а он был очень неплохим публицистом, обнаруживаешь поразительное сходство Константина Петровича с его полными антиподами, анархистами. И ведь что интересно, порой они критиковали одни и те же явления – К примеру, западную демократию. В день окончательного выбора лишь немногие подают голоса свои сознательно. Это отдельные влиятельные избиратели, коих стоило уговаривать поодиночке. Большинство, то есть масса избирателей, дает свой голос стадным обычаям за одного из кандидатов, выставленных комитетом. На билетах пишется то имя, которое всего громче надверженно изменило в ушах у всех в последнее время. Никто почти не знает человека, не дает себе отчета ни о характере его, ни о способностях, ни о направлении. Выбирают потому, что много наслышаны об его имени. Энтузиасты демократии уверяют себя, что народ может проявлять свою волю в делах государственных. Это пустая теория. На деле же мы видим, что народное собрание способно только принимать по увлечению мнения, выраженное одним человеком или некоторым числом людей. Например, мнение известного предводителя партии, известного местного деятеля или организованной ассоциации, или, наконец, безразличное мнение того или другого влиятельного органа печати. Таким образом, процедура решения превращается в игру, совершившуюся на громадной арене множество голов и голосов. Чем их более принимается в счет, тем более эта игра запутывается, тем более зависит от случайных и беспорядочных побуждений. В экономической сфере преобладает система кредита. Кредит в наше время стал могущественным ору орудием для создания новых ценностей. Но это средство сделалось доступно каждому, и при относительной легкости его употребления далеко не все создаваемые ценности получают действительное значение и служат для производительных целей. Большую частью создаются ценности мнимые, дутые, для удовлетворения случайных и временных интересов. С расчетом на внезапное обогащение вследствие того успех каждого предприятия не в той мере как бывало прежде зависит от личной деятельности от способностей энергии знания предпринимателя в общественной и экономической среде около дела образовывалось великое множество невидимых течений неуловимых случайностей которых нельзя предвидеть и обойти любой анархист подпишется под этими словами я проверял Заслал данную цитату на анархистские форумы и предложил угадать автора. Мне перечислили и Александра Бакунина, и Петра Кропоткина, и Бенджамина Такера, и всех иных анархистских мыслителей. Но главное даже не это: как Поведоносцева, так и Бакунина очень интересно читать там, где они обличают пороки существующей системы. Верно ведь излагают, но возникает вопрос: а что вы предлагаете взамен? И вот тут Победоносцев, как и анархисты, мало что может сказать. В общем-то, Константин Петрович очень близок к Достоевскому, тем более они являлись друзьями. Выход из тупика он видит в религии, точнее, в религиозном нравственном воспитании народа. Может, это и правильно, но на практике реализация данной идеи оказалась безнадежным делом. Главной надеждой Победоносцева являлись церковно-приходские школы, и в этом он достиг больших успехов. К концу царствования Александра II в России числилось 273 церковно-приходских школы с 13 035 учащимися. В 1902 году имелось 43 696 таких школ с 1 782 883 учащимися. Прекрасно, но... Люди, учившиеся в этих школах, почему-то не прониклись ни любовью к монархии, ни моралью и нравственностью. В 1905-1907 годах они с увлечением жгли поместье, продолжили это занятие в 1917 году. Потом взяли винтовки и шашки, сели на коней и мало никому не показалось. Так что деятельность Победоносцева закончилась полным провалом. Хотя он вызывает уважение – Константин Петрович сделал, что мог. Не удалось? Да, наверное, никому бы не удалось. Ставка на паразитов. Итак, Александр Третий всеми силами пытался остановить накатывающийся революционный хаос. Но для этого необходимы опоры в обществе. После выстрелов Веры Засулич выяснилось, что на прогрессивную общественность рассчитывать бесполезно. Эти господа и товарищи сочувствовали революционерам. И тут вспомнили про дворян. Высочайший манифест 1881 года. «Объявляем всем верным нашим подданным. Богу в неисповедимых судьбах его благоугодно было завершить славное царствование возлюбленного родителя нашего мученическую кончиною, а на нас возложить священный долг самодержавного правления. Повинуясь воле проведения и закону наследия государственного, Мы приняли бремя ее в страшный час всенародной скорби и ужаса пред лицом Всевышнего Бога, веруя, что, предопределив нам дело власти в столь тяжкое и многотрудное время, Он не оставит нас Своею всесильную помощью. Веруем также, что горячие молитвы благочестивого народа во всем свете известного любовью и преданностью своим государям привлекут благословение Божие на нас и на принадлежащий нам труд правления. В Бозе, почевший родитель наш, прияв от Бога самодержавную власть на благо веренного Ему народа, пребыл верен до смерти, принятому им обету, и кровью запечатлел великое свое служение. Не столько строгими велениями власти, сколько благостью ее и кротостью совершил он величайшее дело своего царствования, освобождение крепостных крестьян. Успев привлечь к содействию в том и дворян, владельцев, всегда послушный глазу добра и чести, утвердил в царстве суд и подданных своих, коих всех безразличия соделал он навсегда свободными, призвал к распоряжению делами местного управления и общественного хозяйства. Да будет память его благословенно вовеки. Низкое и злодейское убийство русского государя, Посреди верного народа, готового положить за него жизнь свою, недостойными извергами из народа, есть дело страшное, позорное, неслыханное в России, и омрачило всю землю нашу скорбию и ужасом. Но посреди великой нашей скорби глаз Божий повелевает нам стать бодро на дело правления, в уповании на божественный промысл, с верою в силу и истину самодержавной власти» которые мы призваны утверждать и охранять для блага народного от всяких на нее поползновений. Да ободрятся же пораженные смущением и ужасом сердца верных наших подданных, всех любящих Отечество и преданных из рода в род наследственной царской власти. Под сенью ее и в неразрывном с нею союзе земля наша переживала не раз великие смуты и приходила в силу и в славу посреди тяжких испытаний и бедствий с верою в Бога, устроящего судьбы ее. Посвящая себя великому нашему служению, мы призываем всех верных подданных наших служить нам и государству верой и правдой, к искоренению гнусной крамолы, позорящей землю русскую, к утверждению веры и нравственности, к доброму воспитанию детей, к истреблению неправды и хищения к водворению порядка и правды в действии учреждений, дарованных России благодетелем ее, возлюбленным нашим родителям. Дан в Санкт-Петербурге в 29-й день апреля, в лето от Рождества Христова, 1881, Царство же нашего в первое. Александр III всегда не любил отцовские начинания. В особенности то, что более всего бросалось в глаза. Чудовищное засилие бюрократии и детское желание сделать все как на Западе. К сожалению, он пошел по простейшему пути, от противного. Император попытался найти силу, альтернативную бюрократической гидре. Но тут он пошел по кругу, решил опереться на дворянство. «Ваши предки создали Россию, но они нашими руками ее создали», заявил царю граф Толстой. Это не писатель, это другой граф, министр внутренних дел. Казалось бы, все верно. Ведь кто такие дворяне? Подобное сословие существовало во всех обществах, независимо от разницы культур и веры. Европейские рыцари, турецкие мамелюки, японские самураи. Эти люди имели большие привилегии. Взамен они должны были защищать родину или хотя бы работать на благо на гражданской службе. Но, как всегда бывает... Привилегированное сословие захотело меньше работать и больше получать. В России в допетровскую эпоху поместья давались отнюдь не в частную собственность, а в пользование за службу. Если дворянин не являлся на верстку ежегодный осмотр, где он должен был предстать конным и оружным, да еще в сопровождении нескольких снаряженных бойцов, то поместье могли отобрать. Петр Великий закрепил за дворянами поместье в собственность. Но при нем и служба стала пожизненной. Не один раз в год являться на Оверску, а постоянно служить. Куда государь прикажет, туда и иди. А с несогласными Петр Алексеевич разбирался очень сурово. Потом началась эпоха дворцовых переворотов. Суть ее. Господа дворяне хотели получить как можно больше вольностей и как можно меньше обязанностей. Петр III в 1762 году подписал манифест о вольности дворянства, который позже подтвердила Екатерина II. А что она могла сделать, если ее права на престол были очень сомнительны? Она и взошла-то на него в результате дворянского заговора. В итоге дворяне оказались в очень хорошем положении. Они могли ничего не делать, но все равно имели поместье, а при них крепостные крестьян, которые должны были работать на барина. Именно во времена матушки Екатерины рухнул общественный договор. То есть раньше крестьяне понимали, мы работаем, вы служите, все честно. Но если вы не служите, почему мы должны на вас работать? Напомню, что именно при Екатерине разразилось восстание Пугачева. Освобождение крестьян добавило еще проблем. Большинство помещиков выжить в новые времена не сумели. Нет, имелись хозяйства в Новороссии, примечание. Так называлось побережье Азовского и Черного морей. Они были захвачены при Екатерине II, и там происходили своеобразные дела, где складывалось нормальное крупнохозяйственное производство. Именно эти люди экспортировали хлеб в Европу, откуда сложилась байка, что Россия кормила Запад. Но большинство русских помещиков стали стремительно разоряться. Тут еще добавился закон 1871 года о всеобщей воинской повинности. Стало совсем плохо, служить-то все-таки надо было. Вот с таким дворянством имел дело Александр III и получил именно то, что мог получить. Чего потребовали господа дворяне? Освобождение от воинской повинности, экономической поддержки сословия, предоставление дешевого кредита. Обеспечение привилегированного положения дворянства в сфере образования. Устройство для дворянских детей, особых при гимназиях пансионов и принятие в закрытые привилегированные учебные заведения исключительно одних дворянских детей. Меры по затруднению доступа в дворянство выходцев из других социальных слоев. Что тут можно сказать? Нормальная психология паразитов. Дайте, дайте, дайте. За что? потому что мы такие. И все требования были выполнены. От обязательной военной службы дворян освободили. Дворянские гимназии создали. 3 июня 1885 года был открыт Дворянский земельный банк, задачей которого стала поддерживать разорявшиеся в условиях капитализма помещичьи землевладения. Этот банк отличался очень льготными условиями кредитов, и просто английским терпением по отношению к неплательщикам. Самым глупым эпизодом был нашумевший закон о кухаркиных детях. 1 июля 1887 года министр просвещения Российской империи граф Гелянов сделал доклад. В нем были такие слова. «Проникаясь мыслью Вашего Величества, я счел нужным посоветоваться со значенными высшими лицами» за исключением находящегося ныне в отсутствии действительно тайного советника графа Толстого. И мы, ввиду замечания Вашего Величества, предположили, что, независимо от возвышения платы за учение, было бы, по крайней мере, нужно разъяснить начальством гимназии и прогимназии, чтобы они принимали в эти учебные заведения только таких детей, которые находятся на попечении лиц, представляющих достаточное ручательство в правильном над ними домашнем надзоре, и в предоставлении им необходимого для учебных занятий удобства. Таким образом, при неуклонном соблюдении этого правила гимназии и прогимназии освободятся от поступления в них детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей, детям коих, за исключением разве одаренных гениальными способностями, вовсе не следует стремиться к среднему и высшему образованию. С тем вместе, не находя полезным облегчать наказенные средства приготовления детей в гимназии и прогимназии, совещание высказало, что было бы необходимо закрыть приготовительные при них классы, прекратив ныне же прием вонные. На приведении всей последней меры в исполнение уже последовало, по всеподданнейшему докладу моему 11 апреля, предварительное высочайшее вашего императорского величества соизволение. Если Ваше Величество соизволит окончательно одобрить вышеизложенные предположения, то теперь предстоит только войти в Комитет Министров с представлением. 1. Об ограничении известной процентом приемов гимназии и прогимназии детей евреев, которым может быть с Применена и предположенная особой комиссией под председательством стат-секретаря Графа Палина мера о недопущении в гимназии и прогимназии детей-евреев из низших сословий и второе. О предоставлении министру народного просвещения в изменении статьи 129 Устава университетов 23 августа 1884 года Право определять плату за слушание лекции, не стесняясь ними установленной 50-рублевой нормой. То есть получалось, что людям из простых был закрыт доступ к высшему образованию. И это в то время, когда страна остро нуждалась в образованных людях. Но вот имели эти господа хоть какие-то мозги. Куда пошли умные и способные ребята из низов? Правильно, в революционеры. Иван Каляев, Иосиф Сталин, Климент Ворошилов, Иван Бабушкин. Григорий Котовский, Нестор Махно. А куда им было еще податься? И ведь как отблагодарили дворяне власть, которая снова дала им привилегии за счет остальных. В феврале 1917 года императора не поддержал никто. Наоборот, господа дворяне, опережая друг друга, кинулись присягать Временному правительству. Я вот не люблю слово «быдло», но к русскому дворянству оно очень хорошо подходит.